Глава 42. Потерявшийся самурай СОБР с угрозовском «Братья навек» Это если переиначить известную послевоенную песню про советско-китайскую дружбу В нашей службе в результате административных пертурбаций оказалось немало бойцов из спецназовского племени Большинство из них быстро начинали скучать, а потом расслаблялись, ленились, заплывали жиром Другие продолжали по мере силы возможностей демонстрировать свой бойкий неуемный нрав. Вот и в наш отдел главка угрозыска пришел новый заместитель. Судьба его поносила по свету. Довелось ему послужить командиром СОБРа в одном из дальних северных регионов. Так и прозвали мы его про себя. Командир. После севера он пристроился в подмосковном Рубопе. Там не прижился. Пал жертвой постоянной меркантильной суеты. Дележа сфер влияния и прочих радостей подразделений порк преступности. В общем, ушел на пенсию. На гражданке тоже не укоренился. И каким-то чудом не только восстановился в органах, но еще умудрился сделать это с приличным повышением. Все же психотипы в полиции сильно отличаются в зависимости от специализации. Квалифицированный сотрудник розыска – это прежде всего мастер общения, Шутки, юмор, веселье, развести на разговор, замутить собеседнику голову, тут же выудить из нее информацию, и потом ею же припереть к стенке. Без этого ну никак. Командир же был обычно серьезен, пафосен и глядел на мир с подозрительным прищуром. Большая часть его профессиональной деятельности прошла в уютной атмосфере мордобоя, стрельбы и насилия, Поэтому самые ностальгически теплые его воспоминания, которыми он щедро делился с нами, были о том, когда и кому он своими бойцами начистил рыло, при каких захватах кого взяли и кого заглушили в ноль при проведении спецмероприятий. «В Грозный я со своим отрядом прибыл», — насупившись, вспоминает он. «Нам задание дали. Девятиэтажку очистить от боевиков. Мы разведку провели». И с наступлением темноты выдвинулись. Ни одного выстрела. Всех в ножи взяли. Ни одну сволочь не выпустили. Да, есть что вспомнить. Обводя укоризненным взором наше внешнее, в общем-то, не шибко боевое сообщество, он снова погружался в воспоминания. Каких боевых орлов он отбирал и какими способами. Какие ноу-хау, помимо экзамена на физподготовку и рукопашного боя, придумывал. Я всех кандидатов с парашютом сбрасывал. Притом не один раз, а два раза за один день. Один прыжок любой человек может заставить себя сделать, даже если раньше не прыгал. А вот два прыжка один за другим, тут воля, стержень и кураж нужны. Очень многие отсеивались. Они такие нам не нужны были. Зато в итоге какие ребята подобрались... Всю область вот так в кулаке держали!» Потом шли воспоминания, как его собор единолично, без привлечения других служб УВД, где окопались сплошь взяточники и предатели, давил бандитский элемент, и как сломался отряд на борьбе с наркомафией. Прихлопнули собравцы в порядке инициативы какой-то наркотранзит, с которого сытно кормились шишки из УВД и областные власти. Даже взяли на горячем кого-то из сотрудников». В общем, не простили командиру самодеятельности. Выдавили из региона. Заставили искать новое место приложения его бурного энтузиазма. Командир был прилично испорчен службой в Рубопе. Это такая организация, которая помимо борьбы с оргпреступностью, порой успешно занималась слиянием с ней и вела всякие многочисленные денежные проекты, в народе именуемые крышеванием. Деньги там миллионами двигались из стороны в сторону. Из кармана в карман, подгребая под себя и лишая воли к борьбе за торжество закона еще недавно вполне боевых и квалифицированных сотрудников. Поэтому командир нас все время подозревал в чем-то. Мол, такие вот сотрудники ему достались. Сами деньги лопаты гребут и не делятся, куркули жадные. Установил он нам втихаря микрофон в кабинете. Как не зайдешь к нему, он в наушниках. Слушает, значит, наши разговоры. И тут же начинает придуриваться, мол, любит народную музыку в свободное время послушать. Впрочем, ничего ценного он услышать в нашем кабинете не мог. В основном его призом были длинные мутюги в его адрес после каждого совещания, на котором он утомлял нас своими ценными, но чаще несуразными указаниями. Вот и звучало в наушниках, балбес, стучал бы по грушим и мордам, нечего в агентурную работу грязными лапами лезть. Ну и дальше изощренные ругательства, на которые гораздо наши сотрудники. После этого командир надувался и зыркал волком. В разговорах со мной вздыхал. «Я, конечно, знаю, какие гадости вы все про меня говорите!» Мне он это сообщал, потому что я за глаза никогда гадости о людях не вбрасываю в массы, поэтому выгляжу вполне лояльным. Откуда он чего знает, только и пожимал я плечами». А потом технари выудили тот самый микрофон из телефона. А командир только картин на брови сдвигал. «Да, враг не дремлет, надо быть осторожнее». Все же это был розыск. Никаких денежных потоков у нас не имелось. Голая зарплата да жалкая премия. Командир на этой почве немножко оскис, Надеялся, наверное, на другое. Но потом махнул на всю руку и стал обычным замначальника отдела, который носит подписывать бумаги. Скука на его лице поселилась навеки. Подписываясь на спецназовскую жизнь, попадаешь в пространство войны, силы и насилия. И оно не отпускает, жизнь кажется пресной. И отлученные из этой среды спецы так и киснут, если не находят нового дела, которое будоражит кровь и зовет трубой на подвиги. А у нас до стрельбы весьма редко доходило. Как-то клиент наш поспокойнее и посерьезнее. Варюги старой закваски которым их понятия и благоразумие не позволяют с полицией биться. Вот и грезились командиру в дремотном состоянии после обеда лихие ножевые атаки на чеченских террористов. Захваты квартир, где затаились вооруженные преступники. Но у него теперь был лишь кабинет с видом на центр Москвы. И множество сотрудников, которые непонятно чем занимаются, но время от времени дают результат. Оперативную работу он знал не шибко хорошо. Управленческую тут тоже не корифей. В министерских хитросплетениях и интригах был не великий мастер. Больше походил на свободного генерала, которому бы шашку до да коня, да галоп на противника, вот только нет ни шашек, ни коней, а есть вполне респектабельная контора. В целом человек был неплохой, смелый и способен на поступок. Тогда уже какие-то крысиные игры у нас в головке пошли. Всякие карьеристы и интриганы стали поднимать головы, и для своего комфорта и удобства принялись безнаказанно совершать такие поступки, за которые раньше их бы вышибли с работы. Например, стали друг друга подставлять на кавказские командировки. «Я не могу, жена больная, сын дура, как же я их осиротю! Лучше вон того парня из нашего отдела к черту впасть пошлите! Убьют и не жалко!» Самое опасное и муторное из командировок — это руководить мобильным отрядом в Ингушетии. Хотели сначала особо хитро выделенных послать туда. Но на то они и хитрые, чтобы вовремя свалить свою ношу на другого. А тут подвернулся командир. Ему и поставили условия — или летишь в Карабулак, или идешь на пенсию. Выбрал он Карабулак. Но что-то там в нем надломилось. Перелаялся со всем командованием в Ханкале. «Да так задорно, что стал слать командующему группировки СМС на служебный телефон. Ты разве командующий, хрен ты, а не командующий?» Естественно, без внимания подобная активность не осталась. Прислали в моботряд напыщенного индюка-проверяющего. Построили перед ним весь отряд. Большинство ребят были измотаны, уставшие, кто после выездов, кто с задержаний. А индюк в стиле сержантской учебки принялся визжать. «Что за шайка? не не стрижены строй неровный!» А вдогонку еще обозвал личный состав каким-то неприличным словом, добавив, что это сброд, а не боевое подразделение. Ну да, до роты почетного караула не дотягивали. Тут командир не выдержал, прищурился в своем стиле. Да и прямо перед строем засветил проверяльщику в его одухотворенное высоким предназначением лицо. В общем, здравствуй, пенсия. Дальше он затерялся. Думаю, что на гражданке совсем сник. Это те люди, которые не могут без напряжения и яростных атак, без движения и риска. Да и времена уже немножко другие на дворе. Девяностые с их вечным накалом насилия ушли. Утверждались новые правила. Одно из них ⁇ держаться в рамках приличия и желательно законов. Что для оперы 90-х просто нож острый.